Не входило в его расчеты. Пусть себе едут, куда знают. «Пойдем-ка, пошаримся в погове. Может быть, что и найдем, Наварева. А вы тем временем, господа, костер налаживайте», сказал слабым голосом Парфир Игнатьич, и, постоявший сразу лет на десять, согнувшийся, зашаркал к пепелищу. Но, сделав два-три шага, он остановился, спросил жену, шедшую вслед за ним. А где же девчонка-устинюшка? Она неразумная не сгорела у тебя? То ли от всех переживаний, отбивших ей память, или по какой-то затаенной бабье хитрости Устинюшка всплеснула руками. Ой, Парфиша, золотой мой, где же она в самом-то деле? Тут она была, тут. Дом стал заниматься, она к скоту бросилась, коров и коней выпустила. Слава богу, все доедино уцелели. «Может быть, она со скотом под яром?» «Надюха! Надюха!» — раза два крикнул Исаев, но на его зов никто не откликнулся. Надюшка сидела в своей нарезе, запарив дыхание, и почти все видела, и слышала из того, что происходило сейчас на берегу. «Значит, кони и коровы сами ворота выломали», — догадалась она. Офицеры тоже обеспокоились исчезновением внучки хозяина, они разошлись в разные стороны по Иру, но вернулись ни с чем. От страха могла изгореть «Совсем ведь еще дитя!» — воскликнул Касьянов со вздохом. Надюшка с первого взгляда определила, что очкастый Касьянов есть самый главный, самый безжалостный убийца. И эти слова о ней, произнесенные с оттенком жалости, перевернули ей всю душу дав себе слово просидеть в ноле до той самой поры, пока не сгинут с глаз эти люди-звери, она с большим трудом сдержалась, чтобы не выскочить и не крикнуть ему в лицо, как она ненавидит всех их. Но вскоре о Надюшке забыли. Исаев добыл из потайных погребов четверть водки, лопатку вяленого лосевого мяса, соленую рыбу. Уцелела от пожара и кухонная утварь. На жарком костре Стинюшка быстро обжарила мясо и, нарезав его крупными ломтями, подала гостям. Все быстро опьянели и говорили громко на перебои. Надюшка вылезла из своей норы, не вслушивалась в разговор пьяных. Ей очень хотелось по какому-нибудь слову или по обрывку разговора узнать, что же произошло в коммуне, удалось ли офицерам перебить коммунаров и остался ли в живых Алёшка. Но офицеры говорили обо всем на свете, не упомянув ни разу о событиях истекшего дня. Можно было подумать, что так и сидят они тут на берегу, с самого утра никуда не отлучаясь. В полночь погода резко переменилась. После короткого шквалистого ветра пошел сильный дождь. Возле костра растянули брезент, а Надюшка, чтобы не вымокнуть, залезла вглубь норы. Спала ли она или просто лежала в забытье, потеряв счет часа, Надюшка сама не знала. Но, услышав топот по лестнице, она вылезла из норы посмотреть, что происходит. Нагруженные сумками с винтовками на плечах, офицеры грузились в лодке. Над Васюганом занималось белесое тихое утро. Река была прикрыта пеленой тумана, дождь погасил пожар, Очистил воздух от копоти, и пепельная земля в черных обугленных пеньках казалась выжженной навсегда. Вот лодки скрипнули днищами по песку, застучали весла, и откуда-то уже из тумана донесся протяжный голос. «Спасибо, Парфей Игнатьевич, спасибо!» Парфей Игнатьевич стоял на песке возле самой воды и слегка помахивал картузом. Не только Надюшка, но даже сам Исаев не знал в точности, куда направились офицеры, каков их дальнейший план. Но потому что они плыли вверх по Васюгану, а не вниз, он догадывался, что они хотят до заморозков продержаться на Васюганских неподступных болотах, а когда болота замерзнут и появится зимник, выйти в Омск или в Новониколаевск. Исаев поднялся по лестнице, на чем-то пошептался с Устюнишкой, и они торопливо зашагали прочь от реки. Когда они скрылись за обгоревшими пеньками, Надюшка выбралась на свет, глубоко вздохнула и потянулась, разминая затекшие суставы. «Мамушка моя родная!» — мысленно шептала Надюшка.